На перегонки с убийцей» Глава 23 Лариса не ожидала, что полковник доставит её за город на такую шикарную дачу. Причём и Гонин сам сел за руль своего перламутрового «Мерседеса» последней модели, а двое его подручных остались возле дома, где в ожидании их приезда девушка пряталась со Стасом. Всё это в немалой степени удивило её, но лезть с расспросами к начальству было не в правилах майора Николишиной. «Где мы?» Только поинтересовалась она, когда Мерседес остановился у больших металлических ворот, снабжённых фотоэлементами. Игонин нажал какую-то кнопку под панелью Мерседеса, и створка ворот плавно поползла вверх. Автомобиль вкатился на территорию, и полковник остановил его. «Я живу здесь», – кратко как выстрел произнёс он, и Лариса невольно уловила в его голосе ледяные интонации. «Выходите». Она подчинилась. Оставив «Мерседес», Игонин жестко взял девушку под локоть и направился к двухэтажному особняку с холодными белыми стенами, увенчанному пологой крышей из красной черепицы. Отперев дверь ключом, он пропустил Ларису вперед, и она оказалась в просторной светлой прихожей с единственным кожаным креслом и уходящей вверх винтовой лестницей. «Проходите в комнату, майор». Игонин повернулся к двери и набрал на встроенные слева от нее панели шестизначную комбинацию цифр. Щелкнул замок. Лариса тем временем уже перешла в комнату и осмотрелась. Это было круглое помещение с минимальным количеством мебели, состоящим из такого же кожаного, как и кресла в прихожей дивана, секретера и невысокого деревянного столика с зеркальной поверхностью, рядом с которым красовался мягкий низкий стул с ручками из моренного дерева. Три двери вели в смежные помещения, а слева от одной из них располагалось высокое панорамное окно, снабженное, как сразу догадалась Лариса, пуленепробиваемым стеклом. И Гонин, стоя за спиной гостей и пристально наблюдая за тем, как она осматривается, расстегнул пуговицы на своем пиджаке и слегка ослабил узел галстука под воротом рубашки. «Мне нужно сделать пару звонков», – сказал он, по возможности стараясь держаться бодрее, чем позволяло его внутреннее состояние. «А вам рекомендую немедленно сесть за отчет, майор. Изложите подробно все, что происходило с того момента, как Лишайников отправил вас на это задание. И заканчивая тем, как вы оказались на конспиративной квартире генерала Орлова. О том, что вам удалось выяснить о покушениях. Не упускайте ни единой детали. Чем подробнее, тем лучше. Задача ясна?» «Да, конечно, товарищ полковник». Игонин прошел к секретеру. Выдвинул один из ящиков и достал оттуда несколько листов бумаги и ручку. Передал всё это Ларисе, а затем гостеприимно указал на маленький деревянный столик с зеркальной поверхностью. Девушка села на стул, аккуратно сложила листы и послушно принялась писать мелким убористым почерком. Игонин с минуту смотрел на неё, потом развернулся и скрылся в правой боковой комнате. Составление отчёта отняло у Ларисы не менее 25 минут. За то время хозяин особняка дважды возвращался в комнату, топтался на пороге и вновь исчезал в смежном помещении. Лариса не могла предположить, чем он там занимается. Стены в доме были звуконепроницаемыми, и предположить, действительно ли ее шеф занят телефонными переговорами, не представлялось возможным. В последний раз Игонин вернулся минут за пять до того, как Лариса окончательно закончила писать. Он прошел к окну у нее за спиной и остался стоять там, недоступный ее взгляду. «Готово», – Лариса обернулась. «Все, как вы сказали, от начала и до конца, не опуская подробностей». Она протянула шагнувшему к ней Гонину 15 списанных листов. Он буквально вырвал их из пальцев девушки и тут же углубился в изучение написанного. Это отняло у них еще минут семь, в течение которых Лариса с какой-то непонятной настороженностью наблюдала за происходившими на лице полковника изменениями. Определенно, Роман Германович вел себя не так, как обычно. Что-то неуловимо изменилось в нем самом, но что именно, девушка определить не могла. Может, он просто неважно чувствует себя сегодня? Перегрелся на солнце или съел что-нибудь несвежее? Наконец Игонин закончил чтение, свернул листы трубочкой и похлопал ими себя по бедру. «Вы уверены, что это все, майор?» – спросил он. «Ну, разумеется, вы же просили. Так вы, значит, не выяснили, кто стоит за Бешапошниковым?» «Нет, мне это так и не удалось. Но кажется, что я была уже близка к разгадке и...» «С чего вы сделали такой вывод?» – перебил ее Игонин. «С того, что люди стали относиться ко мне с большим доверием», — резонно заметила девушка. «Я не имею в виду самого Бессшапошникова или Елисеева. Но те, кто работал в цехах и в административном корпусе...» «Это только догадки», — вновь грубо присек её Игонин. «Факты есть?» «Нет», — вынуждена была признать Лариса. Некоторое время Игонин молча смотрел на нее, затем опять заглянул в составленный отчет и пробежался глазами по одному из листов в середине. После этого он разорвал все исписанное Ларисой на мелкие клочки и сыпал их в большую пепельницу на подоконнике. Девушка изумленно вскинула брови и поднялась на ноги. Игонин, не обращая внимания на ее реакцию, щелкнул зажигалкой и поднес пламя к груди мелких листочков. Огонь мгновенно поглотил все содержимое пепельницы. «Что вы делаете?» – в глазах у Ларисы вспыхнула искорка недоверия. «Уничтожаю все лишнее и ненужное», – полковник повернулся к ней лицом. «К тому же у меня есть некоторые подозрения относительно того, что все, что вы написали – ложь. Ну или почти все». Лариса хотела что-то сказать, но передумала. Ей показалось, что Игонин в эту секунду не нуждается в собеседнике. У него имелся заранее приготовленный монолог. В первую очередь, я не верю в то, что ваша встреча с этим крячка была случайной. Ловкие уходы от налетчиков, обнаружение маячка, обращение к генералу Орлову в итоге – не в наше ведомство. Весьма странная цепь событий, вы не находите? Странная и в то же время грамотно продуманная. Вы действовали словно по нотам. Готов допустить, что вам действительно неизвестно имя человека, руководившего подпольной деятельностью мистаржа? «Да и то только потому, что вы охотно согласились на встречу со мной. Даже до последнего звонка я не был в этом уверен на сто процентов и подозревал, что здесь кроется какая-то ловушка. Но я думаю, вы в любом случае выяснили, что это человек из нашего ведомства». По мере его повествования Ларисе открылась истина. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему клонит Игонин. Девушка отступила назад и перевела взгляд на руки полковника. «Этот человек... это вы?» «Я...» Игонин согнулся в шутливом полупоклоне, но уже в следующую минуту он запустил руку под пиджак и извлек пистолет. «И мне хотелось бы услышать, в чем заключался ваш план, ваша крячка. Вы готовы со мной поделиться этой информацией, майор?» «А что стало с Лишайниковым?» – спросила Лариса, делая еще один шаг назад. «Его пришлось убрать. Сожалею». но после первого покушения на вас у него появились некоторые подозрения. Но вернемся к вашему плану». «Да не было никакого плана!» Лариса сорвалась на крик. «Он всего лишь плод вашего больного воображения. Вы так боялись, что вас вычислят, что сами натворили кучу ошибок!» С улицы за спиной Гонина донесся виск тормозов, и он слегка повернул голову, глядя в окно. Лариса замолчала. Полковник криво усмехнулся. «Не было никакого плана, говорите?» иронично произнес он. «А я вот собственными глазами вижу сейчас подтверждение того, что был прав. Пожаловал ваш друг, майор. И очень вовремя надо заметить». Игонин, подобно пантере, прыгнул вперед и в одно мгновение оказался за спиной Ларисы. Резко развернул ее лицом к выходу, держа одной рукой за шею, а дуло пистолета ткнул ей между лопаток. Она попыталась дернуться, но Игонин усилил хватку. «Хотите умереть, майор?» «Умрёте, но не сейчас. А сейчас просуньте руку мне в правый карман пиджака и достаньте пульт». Лариса подчинилась. В руках у неё оказалась маленькая продолговатая коробочка чуть больше спичечного коробка с разноцветными кнопками на корпусе и миниатюрным глазком индикатора сбоку. Индикатор светился багрово-красным цветом. Оглушительная трель входного звонка уже секунд через пять прорезала установившуюся в доме тишину. Нажмите красную кнопку, майор, посоветовал Ларисе Игонин. Она нажала. В прихожей автоматически щелкнул дверной замок, а индикатор сбоку на пульте залился ярко-зеленым цветом. Послышались шаги, а затем в варочном проеме, разделяющем прихожую и основную комнату, появилась покрытая грязью и обвязанная вдоль пояса рубашкой фигура крячка. В руках у него был пистолет. Здравствуйте, полковник, приветствовал его Игонин. Мы уже заждались вас. «Проходите. Только сначала бросьте оружие на пол, если у вас это, конечно, не затруднит». «Отпусти ее!» Крячка поднял пистолет на уровень лица, но Игонин был полностью закрыт Ларисой. ФСБшник раскатисто рассмеялся. «С какой стати? Чтобы вы убили меня, полковник?» «Нет, так дело не пойдет». В голосе Игонина появился металл. «Я уже понял, что вы готовили мне ловушку, но видите, как оно все обернулось?» Вы сами угодили в мои сети. Бросайте оружие и поговорим». «Стас, не вздумай», – подала голос Лариса, – «никакого разговора все равно не будет». Крячка и сам прекрасно понимал это. Стоило ему разоружиться, как Игонин убьет и его, и Ларису. С другой стороны, если он не бросит пистолет, девушка все равно погибнет. Станислав облизал пересохшие от волнения губы, лихорадочно ища выход из сложившегося положения. И, судя по всему, такого выхода просто не существовало. Я не собираюсь долго с вами рассусоливать, пригрозил Игонин. Считаю традиционно до трех и всаживаю ей в спину сразу три пули. Как по-вашему, немало, полковник? И с вами, соответственно, у меня после этого будет совсем другой разговор. Бросайте пушку. Послушайте доброго совета. Если она погибнет, предупредил Крячка, я порву тебе глотку зубами. «Очень грозно. Но отчет уже пошел. Раз. Надеюсь, ты меня понял. Два. Крячка опустил руку с пистолетом. «Стас, нет!» Но он уже нагнулся и положил оружие на пол, слегка подтолкнул его в сторону Игонина и только после этого распрямился во весь рост, поморщился от боли в боку. «Теперь отпусти ее!» Игонин засмеялся и с силой оттолкнул Ларису от себя. Девушка не удержала равновесие и растянулась рядом с секретером. Волосы закрыли ей лицо. Стас только метнул взгляд в ее сторону и тут же вернул его на лицо оппонента. «А ты осел, да?» Теперь уже дуло Игонинского пистолета смотрело на Станислава. «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты только что пожертвовал собственной жизнью ради бабы». «Я пожертвовал жизнью ради девушки», с небольшой долей пафоса ответил Крячка. И ради хорошего человека. Но ты ведь понимал, что я все равно убью ее, до или после тебя. Понимал. Но у меня оставалась надежда на то, что я смогу поговорить с тобой по-человечески и, может быть, образумить. Лариса чуть приподнялась на локтях, отбросила волосы с лица и пристально посмотрела сначала на Крячка, затем на Игонина. Она надеялась на то, что у Стаса имелся в запасе какой-то план, но какой она понять не могла. «Образумить? Меня? Ты что, сумасшедший?» ФСБшник шагнул вперед. «Ну а почему бы и нет?» Крячка приложил обе руки к ране на боку и изобразил на лице страдальческое выражение. Осторожно и незаметно действуя пальцами, он распустил узел опоясывающей его рубашки. Шанс на то, что он успеет опередить противника, был слишком призрачным, но Станислав собирался им воспользоваться. «Другого у него все равно не будет». В противном случае и его, и Ларису ждет смерть. «Интересно», – протянул Игонин. «Ну, попробуй. Я готов тебя выслушать. Только недолго». Он сделал еще несколько шагов вперед и нагнулся к оставленному пистолету крячка. Стас рванул с пояса рубашку в ту же секунду и швырнул ее Игонину в лицо. ФСБшник выстрелил, но, поскольку обзор был закрыт, как рассчитывал крячка, пуля ушла стороной. Крячка прыгнул и в полете двумя ногами ударил Игонина в грудь. Тот отлетел к противоположной стене, проехавшись на пятой точке. Станислав легко приземлился на ноги и подхватил с пола свое оружие. Рана в боку закровоточила и отозвалась навязчивой болью. Но в эту секунду он постарался не думать об этом. Нацепил пистолет на Игонина. Тот тоже выбросил вперед руку с оружием. «Стас!» – закричала Лариса и бросилась вперед. Игонин машинально перевел ствол в ее сторону и выстрелил. Пуля ударила в шею, и она, словно споткнувшись о невидимый барьер, рухнула лицом вниз. Крячка на секунду замешкался, а когда стал в захлестнувшем его бешенстве давить гашетку, Игонин откатился в сторону. Пули застучали по квадратным кафельным плиткам, вырывая из них мелкие осколки. Игонин прыгнул и, толкнув снабженную пружиной дверь в смежную комнату, скрылся с линии огня. Стас продолжал давить курок даже после того, как у него в обойме кончились патроны. Дверь захлопнулась за ФСБшником, но Крячка вместо того, чтобы немедленно кинуться в погоню, подбежал к лежащей без движения Ларисе. Осторожно приподнял ее голову и заглянул в глаза. Кровь покатилась по рукам Станислава, смешиваясь с грязью. Она выходила из раны толчками, но Крячка заметил, что девушка еще дышала. Из горла полковника вырвался стон, когда он в полной мере осознал положение. Помочь Ларисе было уже ничем нельзя. Ее не спасла бы и скорая, окажись она здесь в эту самую минуту. Ранение смертельное. Кречко прижал девушку к груди, погладил по залитым кровью волосам, легонько коснулся губами лба и только после этого отпустил ее голову обратно на пол. На лице у полковника появилось звериное выражение. Он резко обернулся в сторону той комнаты, где скрылся Игонин. Скользнув рукой в карман шорт, Крячко достал запасную обойму и с легким щелчком загнал ее в пистолет. Поднялся на ноги. Достать Игонина было теперь для него делом чести. Скользнув рукой в карман шорт, Крячко достал запасную обойму и с легким щелчком загнал ее в пистолет. Поднялся на ноги. Достать Игонина было теперь для него делом чести. тостораном бросился вперед и оказавшись у двери распахнул ее мощным ударом ноги без раздумий трижды спустил курок посылая по пуле в каждый из видимых углов комнаты но перед ним никого не было а стало быть никто и не мог пасть жертвой его стрельбы Крячка шагнул вперед и быстро осмотрелся похоже на комнатку для гостей или что-то в этом роде Застеленная полутораспальная кровать маленькое кресло в углу и средних размеров телевизор на тумбочке напротив Окно, за которым открывался вид на великолепный сад с разбитым по центру розарием в виде глаза и бассейном чуть в стороне, было распахнуто настиж, и Гонин покинул пределы дома. Крячка запрыгнул на подоконник, толкнулся ногами и оказался по другую сторону окна. Босые ступни увязли в рыхлой земле клумбы, грохнул выстрел, и правую руку крячка словно проткнули раскаленным прутом. Острая и нестерпимая боль волной пошла вверх, сковала мышцы шеи. а затем разлилась по всему телу, резко сменившись на самой высокой своей точке ощущением холода. Полковника затрясло, как при сильном ознобе, а пистолет, выскользнув из пальцев, скрылся в траве. Стас с трудом повернул голову. Игонин стоял справа от него с пистолетом в руке и ухмылялся. Ощущение того, что окончательная победа в итоге все-таки осталась за ним, вернуло ему прекрасное расположение духа. Крячка пошатнулся, чувствуя, как земля не просто уходит у него из-под ног, а в буквальном смысле слова надвигается на него, но все же удержал равновесие. «Козел!» – сорвалось с его губ. «Это спорный вопрос, кто из нас козел!» – бодро заявил Игонин и слегка приподнял ствол пистолета, нацелив его в голову Станислава. «Приятно было познакомиться, полковник. На этом, боюсь, наши с вами пути-дорожки расходятся. Прощайте!» Грохнуло три выстрела кряду, и Игонин упал. На его спине Крячка заметил три пулевых отверстия. Он поднял глаза и наткнулся взглядом на суровое, словно высеченное из мрамора лицо Гурова. «Последний раз спасаю тебя, Стас!» Он опустил Штайр. В окне, из которого только что выпрыгнул Крячка, показалась голова Боровикова. «У вас все в порядке?» – спросил он. «В порядке», – ответил Гуров. «Что там в доме?» Боровиков пожал плечами. Здесь только девушка Лев Иванович, но, судя по всему, она уже мертва. Гуров посмотрел на напарника, который еще держался в вертикальном положении из последних сил, шагнул к нему. Кто-нибудь еще Стас?» Я, выдохнул Крячка. Он стал заваливаться на бок, но Гуров ловко подхватил его подмышки. На всякий случай, смотри второй этаж, Володя, обратился он к боровикову Мы будем в машине.